Глава двадцать восьмая. Община Коль-Виль-Сюр-Мэр региона Нижняя Нормандия была довольно скучным местечком. Море, пляж, единственная церковь Богородицы и крохотный рыбный рынок, на котором на рассвете можно было купить устрец, крабов и только что выловленную рыбу. Отец Луизы был рыбаком. а она стояла за прилавком на рынке, ловко вскрывая ракушки, потроша, нарезая и обжаривая рыбу, если покупатель готов был съесть покупку, не отходя. Кувшин, сидр, лимонный сок и жаровня с углями всегда стояли наготове. Только вот уже пять лет на рыбном рынке Кальвиль-Сюрмер покупки делали солдаты в серой немецкой форме. Мужчин вообще почти не осталось, молодых женщин тоже. Отец Луизе, старый Беланже, как называли его в деревне, не попал в призыв, потому что не имел двух пальцев на правой руке и сильно хромал на одну ногу. Ещё до войны он попал зимой в шторм, и ему оторвало пальцы сетью. Ногу же Геом Беланже зашиб, и выбираясь на берег. Тогда это казалось несчастьем, но с приходом немцев соседки завидовали Эмилии Беланже, ведь её мужа точно не заберут в рекруты. Луизе тогда было десять. и она помнила, как мужчины покидали общину под дулами винтовок. Их забирали в рекруты для новых французских дивизий. Остались старики и мальчишки. Впрочем, их хватало, чтобы собирать ракушки, ставить ловушки на крабов и кое-как возделывать яблоневые сады. А вот на приготовление сидра сил у уцелевших жителей не осталось. Не было лошадей, чтобы крутить соковыдавильные прессы. Таскать тяжёлые корзины с яблоками, и некому было переливать сок в огромные кувшины для брожения. Яблоки теперь сушили на солнце и ели. Старики возмущённо ворчали: "Настоящий нормандец яблоки не ест, а пьёт". Но делать было нечего. Впрочем, сушёные яблоки немцы неплохо скупали в армейские пайки, так что община кое-как выживала. Но при ценах на одежду, инструменты и лекарства, любая болезнь, прореха или сломанные ножницы сулили голод и смерть. Овец вообще не осталось всего две, и тех тщательно прятала у себя в доме старая Агнес. Когда-то её овцы с солёного луга давали лучшую шерсть Кавиль Сюрмер, потому что кормились не только скудной травой, но и выброшенными на берег водорослями. Женщина прила шерсти вязала моряцкие фуфайки, тёплые и гладкие, согревающие даже в море. Эти фуфайки теперь покупали немецкие офицеры, обходящие посты на продуваемых ветрами пляжах. Община и раньше была невелика, а теперь в ней осталось едва 3 десятка человек, и не все из уцелевших дожили до весны. Луиза поправила волосы, торчащие из-под страшного бурового платка, найденного в сундуке бабули. И постучала молоточком для отбивания мяса на жаровне, чтобы угли горели ровно. Всё дорого. Уголь дорог, хлеб дорог, масло нет уже много месяцев. Если бы не море и не фруктовые деревья, половина общины уже умерла бы с голода. Или, как её мама, Эмилия была красивой женщиной, яркой и дерзкой. Она стояла на рынке и не позволяла солдатам расхватывать товар бесплатно. Заплатите, месье, приговаривала она. Мне нужно кормить детей. Солдатам и даже офицерам нравилась её улыбка, тёплые карие глаза и довольно светлые волосы. Поначалу они вели себя вежливо, покупали ракушки и рыбу, любили запечённых на углях крабов и сидр, а потом Эмилия приглянулась офицеру, но отказала ему. Её утащили прямо с рынка, обвинив в подстрекательстве к свержению германского владычества. В крике женщины недолго раздавались из здания комендатуры, утром её выбросили на пляж куском мяса. Соседки подобрали несчастную женщину, принесли домой, где она пролежала ещё несколько дней, а потом тихо умерла, оставив мужа и тринадцатилетнюю дочь. Новорождённый сын умер от голода. В Кавиль-Сюр-Мэр не осталось коров или коз, чтобы выкормить его. Потом была тихая церемония прощания на маленьком общинном кладбище, а утром отец Луизы ушёл в море. Его не было так долго, что девочка замёрзла, стоя на причале, где жёны, матери и сёстры прежде встречали рыбаков. Солнце давно село, когда барказа Гиома наконец стукнул бортом о просмаленные доски, и Луиза поймала неловкими от холода руками причальный канат. Отец был спокойно молчалив, как всегда, только лицо было абсолютно мокрым от солёных морских брызг. Он вытащил из лодки корзину с уловом, почти пустую, и медленно побрёл к дому, прижав к себе Луизу. С того дня девочка стала хозяйкой в доме. Она заняла на рынке место матери, но по совету старой Агнес стала прятаться. Огромная кофта поверх нескольких юбок, так и стоять теплее, и солдаты не обращают внимания. Сразу три платка скрывающее лицо, волосы и плечи. Только руки на виду, но руки эти трудно назвать красивыми. Они поцарапаны острыми краями раковин, разъедены морской солью, обожжены искрами жаровни. Ничем не привлекательные руки работающего ребёнка. И всё же Луиза росла. Иногда ей отчаянно хотелось бросить потёртые пыльные маскировочные тряпки, надеть красивое платье, уложить волосы и прийти в церковь в воскресенье красивой и взрослой. Увы, уже через 2 года стало понятно, что маскировка не нужна, просто необходимо. Луиза быстро росла и, несмотря на скудное питание, округлялась. Старая Агнесс только головой качала и подсказывала подложить в грубые башмаки свёрнутую газету, чтобы прихрамывать как отец. Кое-как миновало пять лет. Луизе исполнилось восемнадцать. Снова пришла весна. Но жизнь на побережье стала ещё труднее. Рыбакам запретили выходить в море, их баркасы отобрали и пробили лодком дно. На берегу немцы выстроили бункер, и вокруг него постоянно ходили патрули, стреляя без предупреждения. К весне умерла старая Агнес. За ней ещё несколько стариков. Отец Луизы сильно сдал и больше сидел и грелся на солнце, чем занимался садом. Девушка была почти в отчаянии. Что же делать, как выжить? И вдруг на рассвете, в начале июня над морем завыли низко идущие самолёты. Потом раздались близкие взрывы, и жители общины уже привычно нырнули в подвалы и ищили выкопанные за минувшие годы окупации. Сидели практически весь день, слушая грохот канонады, крики солдат и автоматные очереди. Когда всё стихло, Луизу внезапно схватил за руку отец. Пляж, беги на пляж, детка, пока море не смыло то, что упало на берег. Что, отец, что ты говоришь? непонятно вовскинулас девушка. Ты слышала гул и грохот? Корабли, смолёты, танки, наверняка там сейчас куча разбитой техники, которую унесёт отливом в море. Больше Луизе объяснять было не нужно. В их скудном быту пригодится всё — верёвки, чехлы для сидений, сухпайки и фляги, всё, что получится раздобыть. Она выбралась из погреба и помчалась на пляж, с ужасом разглядывая огромные воронки на бумажной мостовой в центре деревни. Другие соседи тоже выбирались из подвалов и, щурясь, осторожно спешили к морю. А там всюду лежали мёртвые — Валялась разбитая техника, оружие, гильзы от патронов и снарядов. Пляж вообще недавно был поделён между семьями, так что люди разошлись, по своим углам и начали торопливо собирать трофеи. Кто-то снимал сапоги и ремни, кто-то не отказывался от простреленных плащей и кителей. Луиза с отцом дошли до той части пляжа, что считалось их, и остановились. Тут лежал разбитый самолёт. «Сколько дерева!» – обрадовался Геом. Можно будет сделать запас. Он принялся обдирать фанеру, а Луиза заглянула внутрь самолёта и отаропела. Там лежал пилот, молодой, красивый парень в взбившемся шлемофоне. На лбу наливалась шишка, утеплённая кожаная куртка была цела, как и белый шёлковый шарф на шее. Отец заметил, что она остановилась и тоже заглянула. Неужели жив? изумился он, перекладывая ухо к груди пилота. Жив надо же. Что ж, дочка, помогай. Вдвоём они вытащили парня из кабины и уложили на сорванную часть крыла и осмотрели. Дырок нет, просто ударился о панель, сделал вывод старый моряк. Давай-ка, детка, бери парашют, из шёлка выйдет отличная пладьца, а стропы пригодятся для сетей, и понесём этого несчастного к нам. Его отряд всё равно ушёл вперёд, даже если они вернутся, его к тому времени заберёт море. Луиза не возражала. Они с отцом, пыхтя и удваиваясь, тянули раненого на листе фанеры к своему дому. По правде сказать, их дом стоял лишь потому, что был каменным и очень старинным. Первый этаж просто врос в землю, и даже полуразрушенная крыша, покрытая дёрном, защищала их от весенних дождей. Дома отец велел ей топить печь, греть воду и варить кашу. В самолёте нашёлся паёк за банкой тушёнки и брикетом полуготовой крупы. А сам вернулся к морю, надеясь подобрать ещё что-нибудь полезное.